Глава восьмая. Защитники локуса. Берк выстрелил сразу, как только вход в локус открылся. Прежде чем стены лабиринта встрогнув пришли в движение и вход вновь оказался запечатанным, он успел заметить механика, стоявшего в каком-то метре от него. Пошатнувшись от сильного толчка, Берк опёрся рукой о стену. Снова штормит, бодрым голосом произнёс Иванов, и завалившись на бок, едва не прикусил себе язык. Пауки! раздался крик голосы. Берегитесь пауков. По раскачивающемуся полу перекатывались от стены к стене пять или шесть чёрных клубков, каждый размером с кулак. Проклятье, закричал Борис. Механик успел подкинуть нам пауков. Людям уже доводилось сталкиваться с подобным на Земле. В ближнем бою механики не раз использовали против них маленькие внешне похожие на пауков автоматы. Чрезвычайно подвижные пауки имели на вооружении полуиглу, заполненную составом, даже в незначительных количествах, оказывающим почти мгновенный парализующий эффект. Как только локус перестал трясти, пауки расправили тонкие членистые ножки и кинулись на людей. Джой откинул прыгнувшего на него паука голой ногой и зловчившись прихлопнул его прикладом гравиметы. Берг перекинул регулятор мощности гравиметы в положение минимальной мощности и поймал на прицел ещё одного паука. "Не стрелять", крикнул голос, "иначе всем нам конец". Берг швырнул гравемёт на пол и вытащил подаренные летунами бумеранги. Везель кинул гравемёт в паука, но паук ловко увернулся и снова нацелился на человека. Везель в панике дёрнулся в одну сторону в другую и замер, пытаясь вжаться спиной в стену. Брошенный Бергом бумеранг со свистом рассёк воздух и разрубил паука надвое. Второй бумеранг отсёк другому пауку две ноги. Перебирая оставшимися конечностями, паук завертелся на месте. Оказавшись ближе всех к нему к Иванов, расплющил паука при глазом. "Осторожно, Джои!" крикнул голос. Дравер развернулся и, увидев изготовившегося к прыжку паука, среагировал мгновенно. Перехватив гравиемёт за ствол, он, как заправский теннисист, отбил прыгнувшего на него паука. Паук ударился о стену, упал на спину и судорожно задергал лапками. Берг подобрал с пола бумеранг и снова кинул его, поразив еще одного паука. «Кажется, всех прикончили», — сказал Киванов, оглядываясь по сторонам. «Толик, это тебя Икар научил так ловко управляться с бумерангами?» «Икар и ворчун», — ответил Берг, собирая оружие. «На земле ты станешь чемпионом по метанию бумерангов», — пообещал Борис. Байрак только ухмыльнулся в ответ. Везель пересчитал убитых пауков. А мне показалось, что их было 6, сказал он. Да здесь ему и спрятаться негде, развёл руками Борис. И если только Не закончив фразу, он бросился к чёрному кубу, на котором сидел Кейск. Последний паук, притаившись у босой ноги Кейска, тихо перебирал лапками. Вот зараза, воскликнул, увидев его Киванов. «Ты мне, Кийска, не трогай!» Борис скинул в себя куртку и, хлестнув ею по полу, отбросил паука в сторону. Не давая пауку подняться на ноги, он накинул на него куртку, подхватил ее за края и ударил о стену. Вытряхнув из куртки мертвого паука, Киванов посмотрел на неподвижное тело Кийска. «Не стоит меня благодарить, Иво!» Борис отвесил шутливый поклон. «Но не исключено, что я спас тебе жизнь!»